Глава восьмая. Территория завода Суд Детальпром. Десять часов утра. Да, воистину интересное было время. Размышлял я про себя, осматривая открывшуюся картину, так сказать, изнутри. Бросить такую махину, на полное строительство которое ушло по меньшей мере лет пятнадцать, Конечно, первое впечатление, когда мы вышли из леса, тоже много чего стоило, но, тем не менее, со стороны это был всего лишь колоссальный завод, каких много в развитых городах нашей Родины. Настораживало только то, что лесную тишь не нарушает гул работающей техники, но в городах мы этого гула тоже не слышим или не различаем. Истинный размер заброшенности ощущался только здесь, среди огромных цехов, каждый из которых был высотой не ниже хрущевской пятиэтажки, а в длину легко мог дать фору футбольному полю. И таких здесь было множество. Примерно метров 150 от нас к обочине прислонился еще вполне сносный на вид бурого цвета автобус. А еще... Чуть дальше за ним, в кустарнике, спрятался второй. Точно такой же. Похоже, что в рабочем состоянии персоналу под территории приходилось передвигаться на общественном транспорте. Как я уже говорил, на рельсах прямо перед закрытыми воротами ангара стоял маневровый тепловоз. Точно такой, как я видел на вокзале вчерашним утром. К нему был прицеплен один вагон, с низкими бортами. Судя по всему, он был пуст. Проверять было недосуг, да и зачем нам это? На таком производстве, скорее всего, можно найти десятка два таких же, не удивлюсь, если где-то на территории притаился полноценный состав с огромными тягачами на привязи. Создавалось впечатление, что вот так, Двадцать или сколько-то там лет назад. Смена закончилась, люди ушли на отдых и больше не возвращались. «Смотри!» — хлопнул я по плечу инженера. «Двери этого ангара последний раз скрипели, когда мы с тобой еще под стол пешком ходили. Блин, машина времени!» Сема был восхищен не менее моего. Он оглядывался вокруг себя так, словно попал не на завод, а на другую планету. — Знаешь, — продолжил я, понимая, что быстрого ответа от Семы сейчас ждать не стоит. — Я нисколько не жалею, что приехал сюда. Даже если все истории про это место просто фарс, я думаю, что такой отпуск будет все равно незабываемым. Не знаю, как ты, а я ощущаю себя ребенком, которого на выходные закрыли в магазине игрушек. «Не нарваться бы на сторожей», — многозначительно произнес мой напарник, которого не ко времени потянуло на философию. Кстати, это тоже была его новая черта, которая никак не проявлялась ранее, ибо всем известно что человек очень и очень настораживается, когда на его территорию посягают чужаки. А если он к тому же и вооружен и слегка под шафе, хватит умничать, и откнулся ему в бок. С твоими талантами только проповеди в церквях читать. Пойдем лучше осмотрим какой-нибудь домик, а наподобие вот этого. Я ткнул пальцем в здание, которое, несомненно, в годы работы завода служило конторой, где собирались начальники данного участка. Домик было как-то слабо сказано. Окрашенный в белый, с красными полосами между оконными проемами, цвет здания насчитывал аж четыре этажа в высоту. Не считая маленьких окошечек чердака, И громадного фундамента. Оно довольно хорошо сохранилось, несмотря на годы запустения, а это говорило о том, что строили и красили его добротно, не в пример другим постройкам того времени. Наш тандем незамедлительно приблизился к зданию, на парадной двери которого, как и следовало ожидать, висел огромный замок, ничем не уступающий тому, что на воротах. Рядом на стене была прикреплена красная табличка, покрытая стеклом, на котором тусклым золотом значилось «Управление участка номер 37» и чуть ниже «Мин». Сильно испорченный кусок, не дающий возможности прочесть «СССР». — Фью! — присвистнул я, оценивая. Насколько крепкими могут быть стальные полосы, проходившие по дверям и изгибавшиеся к замку, создавая уши. Каждая из полос была прихвачена к полотном полотнам пятью болтами, которые, судя по многоразовому окрашиванию, было не сдвинуть теперь, даже используя приличных размеров рычаг. Хотя... Рассуждать на эту тему было изначально глупо, у нас не было ни ключа, ни рычага, а даже если бы и были, то данное предприятие могло оказаться трудоемким, опасным, долгим и бесполезным. — Но тем лучше, — заключил инженер, опасно перегибаясь через перила и заглядывая в окно первого этажа, прикрытое решеткой пародирующий восходящее солнце. Я последовал его примеру, и действительно, небольшая комнатка, видимо, некогда выделенная для вахтера, сохранила свое девственное убранство вплоть до занавесок. Как я понимаю, Сема отстранился от металлических перил, которые, скорее, хулиганистым рабочим, Чем стихи были обязаны потерей своих деревянных шапок. Внутри все та же машина времени. Иными словами, с момента закрытия туда никто не проникал, Поэтому будет правильным искать что-нибудь ценное здесь. — Как вы проницательны! — передразнил я семенную интонацию И, зажав на здоровье, шумно высморкался. Только, как я понимаю, закрыты двери, а не только это. Предлагаешь вернуться в деревню за болгаркой и генератором или поискать колючек под ковриком? Инженер пожал плечами и промолчал. На всякий случай мы все же обошли здание и наткнулись на две куда более скромных дверки, которые были лишены замков и, кажется, вели в подвал. Но пробовать их на прочность тоже не хотелось, так как у каждой были боевые шрамы, которые указывали на то, что с ними сражались куда более подготовленные мародеры, чем мы. Окна нижнего этажа, как я уже говорил, закрывали прочные решетки. Несколько стекол были варварски побиты, Но это, скорее всего, от обиды за то, что не удалось преодолеть простую защиту конторы. Но, проговорил я, — последствия чужих неудач настолько охладили мой пыл, который, по правде сказать, и до этого был не жарок, что попытаться проникнуть внутрь, по крайней мере, сейчас не было никакого желания». Пускай этот саркофаг останется нетронутым. Давай первый день мы проведем в исключительно знакомительных целях. С территории. Помнится, Дима предупреждал нас, что здесь кормятся те, кто не принадлежит ни к бандитам, ни к поисковикам. Хотя я особо на это бы и не рассчитывал. В плане того, что и те, и другие запросто могут забраться сюда. То, что и те, и другие более опытны, чем мы, — факт. Так что не мешало бы нам найти пути отхода. А то в случае чего... Инженер взял меня за локоть, не давая развить мысли, и проговорил. Когда мы шли сюда, я видел пожарную лестницу с торца. Может, через крышу пролезть сможем? Во-первых, мы попадем туда где еще ничего не растащили, а во-вторых, здание само защитит нас. Нам не придется бегать и рисковать, достаточно будет затаиться. А к тому же у меня есть основания полагать, что на заводе особо стараются не шуметь, иначе ничего целого бы здесь не осталось. Доводы инженера показались мне куда более убедительными, чем мои собственные. Поэтому мы пошли к торцу. Ржавая лестница, окруженная не менее ржавыми кольцами безопасности, тем не менее была довольно прочной на вид. Только вот от земли до первой ступени было почти три метра. Я посмотрел на лестницу, поднял вверх руки, примеряясь, сколько потребовалось сил, чтобы допрыгнуть, и с сомнением перевел взгляд на Сему. «Слушай, друг, а ты сможешь?» Я указал пальцем вверх. Инженер неуверенно помотал головой. Положение у него было куда более сложно, чем у меня. Он пониже ростом, и прыжкам, судя по всему, времени уделял мало. О том, чтобы последовать примеру киношных героев, И после того, как я вскарабкаюсь на первую ступеньку, затянуть туда же Сему, речи и быть не могло. Потому что это просто очень тяжело. Но, как сказал кто-то из классиков или из философов, все гениально просто. Кряхтя и поругиваясь, я поднимал стоящего на моих плечах напарника. Ноги его лихорадочно тряслись. Инженер С трудом держал равновесие, опираясь кончиками пальцев рук о стену. Ему отчаянно мешали оба рюкзака, болтающихся на плечах, и, конечно, все его телодвижения причиняли мне боль от немилосердно врезающихся в кожу протекторов Берц. Наконец, наши потуги увенчались успехом. Семе даже не пришлось сверх меры напрягаться. Я, словно лифт, доставил его до нижней ступеньки, на которую он просто поставил колено, что, несомненно, было тоже ощущением неизприятных, и корячись, пролез немного вверх. Впрочем, вскоре его остановили кольца, ни в какую не желающие пропускать два рюкзака сразу. Я же рухнул на землю. Мое тело болело так, словно я пару часов что-то таскал. «Ну ты, сволочь!» Полушепотом обратился я к инженеру, который, судя по всему, эту реплику не услышал. На короткое время меня отвлекли запахи молоденькой травки, которая так гостеприимно приняла мое тело у самой земли. Я впервые за сегодняшний день... Посмотрел на солнышко с восхищением. И буря внутри улеглась. Если бы не камни, тупо коловшие меня в поясницу, И не боясь простудиться, То, наверное, можно было бы здесь подремать. — Ты как? Ничего не сломал? — осведомился голос сверху. — Нормально. Только шевелись поменьше, Ты мне все глаза засыплешь. Я встал и машинально отряхнулся, затем вновь поднял руки, примеиваясь к ступени вновь. Прыжок? Не тут-то было. Переоценил я свои способности, ибо мои пальцы лишь чиркнули по ступени. С тем же успехом прошел и второй прыжок. Был и третий, правда, тут же, по инерции можно сказать, который оказался еще плачевнее, чем два предыдущих. Баста! Почему-то сказал я, тяжело дыша, сгибаясь пополам. Мне не хватает всего пяти сантиметров, какая глупость. Лезь на крышу, а я пока какой-нибудь ящик поищу, что ли. Хорошо! откликнулся инженер и перевесив один из рюкзаков на руку, довольно быстро полез вверх. Смешно сказать! Но найти ящик мне не удалось. И, конечно, я не хотел уходить далеко от здания по нескольким причинам. Перечислять их мне не досуг, поскольку они и так многим понятны, а поблизости ничего подходящего не было. Присмотрел я только кучу старого силикатного кирпича, который стихия немилосердно потрепала. Некогда белая поверхность была сейчас с противной глазу желтизной, углы и грани круглыми, но, тем не менее, постаравшись, из них можно было соорудить подобие постамента, с которого я легко бы допрыгнул до ступени.